словно дураки меньше других, умеющие обходиться без денег, больше других умеют ими распорядиться. Как бы то ни было, пока я в состоянии выдержать протекающий от моего отсутствия ущерб, он, по-моему, не стоит того, чтобы не воспользоваться возможностью отвлечься на время от докучных хлопот по хозяйству, где всегда найдётся что-нибудь идущее в кривь и в кось. Постоянно вас тереблят заботы то об одном из ваших домов, то о другом. Всё, что вы видите слишком близко от вас. Ваша зоркость в таких случаях вам только вредит, как впрочем, она вредит и во многом другом. Я закрываю глаза на многие вещи, которые могут меня рассердить, и не хочу знать о том, что обстоит дурно. И всё же я не в силах устроить свои дела таким образом, чтобы не натыкаться на каждом шагу на то, что мне явно не нравится. Плотник, который от меня утаивается особо усердно, я понимаю лучше, чем любые другие, и вижу их насквозь. И получается, что я сам должен помогать прятать их концы в воду, если хочу, чтобы они меньше меня раздражали. Все это ничтожные уколы, подчас сущие пустяки. Но это всё же всегда уколы. Мельчайшие и ничтожнейшие помехи чувствительной всего. И как мелкий шрифт больше, чем всякий другой режет и утомляет глаза, так и любое дело, чем оно незначительнее, тем назойливее и хлопотнее. И макрошечных неприятностей досаждает сильнее, чем если бы на вас навалилась какая-нибудь одна, сколь бы большой она ни казалась. И чем многочисленнее и тоньше эти подстегивающие нас в нашем доме шипы, тем болезненнее и неожиданнее их уколы, застающие нас чаще всего врасплох. Я не философ. Не счастье меня подавляют, каждое в зависимости от своей тяжести. а она зависит как от их формы, так и от их сущности, и часто представляется мне больше действительной. Я это знаю лучше других, и поэтому терпеливее, чем они. Наконец, если иные несчастья не затрагивают меня за живое, все же они так или иначе меня задевают. Жизнь — хрупкая штука, и нарушить ее покой — дело нетрудное. Лишь только я поддался огорчению, ведь кто потерял над собою власть, тому больше себя не содержать. Синека, письма, страница 13. Как бы нелепо ни была вызвавшая её причина, Я принимаюсь всячески сгущать краски и бередить себя, и в дальнейшем мое мрачное настроение начинает питаться за свой собственный счет, хватаясь за все, что придется, и громоздя одно на другое, лишь бы найти себе пищу. «Капля точит камень» Лукреций, глава 1, стих 313-й. Эти непрестанно падающие капли точат меня. Повседневные неприятности никогда не бывают мелкими. Они нескончаемы и с ними не справятся, в особенности, если их источник ваш и домашние. Неизменно все те же, от которых никуда не уйдешь. Когда я рассматриваю положение моих дел издали и в целом, то нахожу, возможно, из-за моей не слишком точной памяти, что до сих пор не процветали сверх моих расчётов и ожиданий. Впрочем, я вижу в таких случаях, как кажется, больше существующего на деле. Их успешность вводит меня в заблуждение. Но когда я погружён в свои хлопоты, когда наблюдаю в моём хозяйстве каждую мелочь, Тысяча вещей вызывает во мне неудовольствие и тревогу. Когда мы ввергаем нашу душу в заботы. Вергилий Энаиды, глава пятая, страница 720. Монтэнь несколько изменил слова Вергилия, приспособив их к своему контексту. Отстраниться от них очень легко, но взяться за них, не испытывая досады, очень трудно. Сущая беда находится там, где мы не можем. где все, что вы видите, не может не занимать ваших мыслей и вас не касаться. И мне представляется, что в чужом доме я вкушаю больше радости и удовольствия, чем у себя, и смакую их ни в пример, ни посредственнее. И когда Диогена спросили, какой сорт вина, по его мнению, наилучший, он ответил совсем в моем духе «чужой». Об этом рассказывается у Диогена Лаэрция. Глава 6, страница 54. Страстью моего отца было отстраивать Монтень, где он родился. И во всём ходе моих хозяйственных дел я люблю следовать его примеру, и правилам, и насколько смогу, приучу к тому же моих приемников. И я сделал бы для него много больше, располагая я такой возможностью. Я горжусь, что его воля и по сейчас оказывает через меня воздействие и неукоснительно выполняется. Да не дозоволит Господь, чтобы в Мантене, пока он в моих руках, я по неродивости упустил хоть что-нибудь из того, чем мог бы возвратить подобие жизни столь замечательному отцу. И если я взял на себя труд достроить какой-нибудь кусок старой стены или привести в порядок часть плохо отделанного фасада, то это было предпринято мною скорее из уважения к его замыслу, чем ради собственного удовольствия. Я виню себя за бездеятельность, за то, что не осуществил большего, не совершил прекрасных его начинаний в доме. И я тем более виню себя в том, что, вернее всего, я последний из моего рода, владею им и должен был бы закончить начатое. А что касается моих личных склонностей, то ни удовольствие строиться, которое считают таким завлекательным, ни охота, ни разведение плодовых садов, ни все остальные удовольствия уединенной жизни, не имеют для меня притягательной силы. За это я зол на себя, как и за те из моих воззрений, которые мешают мне жить. Я забочусь не сколько о том, чтобы они были у меня выдающимися и основанными на глубокой учёности, сколько о том, чтобы они были необременительными и удобными в жизни. Если они полезны и приятны, они в достаточной мере истинны и здравы. Кто в ответ на мои сетования о полной моей неспособности заниматься хозяйственными делами, нашёптывает мне в уши, что дело не в этом, а в моём пренебрежении к ним, и что я и поныне не знаю сельскохозяйственных орудий, сроков полевых работ, их последовательности, не знаю, как делаются вина, как прививают деревья, не зная названий и внешнего вида трав и злаков, Не имею понятия о приготовлении кушаний, которыми я питаюсь, о названиях и цене ткани, идущих мне на одежду, лишь потому, что у меня в сердце некая более возвышенная наука. Те просто меня убивают. Нет, это глупость моя, вернее тупость, а не нечто достойное прославления. Я скорее предпочёл бы видеть себя порядочным конюхом, чем знатоком логики. Почему ты не предпочитаешь заняться тем, что полезно? Почему не плетёшь корзин из прутьев и гибкого тростника? Вергилий Эклоги, глава вторая, стихи 71-72. Мы забиваем себе помороки отвлечённостями и рассуждениями о всеобщих причинах и следствиях, отличные обходящихся и без нас. И оставляем в стороне наши дела и самого Мишеля. который нам как никак ближе, чем всякий другой. Теперь я чаще всего сижу безвызна у себя дома, и я был бы доволен, если бы тут мне нравилось больше, чем где бы то ни было. О, если бы нашлось место, где бы я мог провести мою старость, о, если бы мне, уставшему от моря, странствий и войн, обрести наконец покой. Гарации оды. Глава вторая, страница 6, стихи 6-8. Не знаю, выпадет ли это на мою долю. Я был бы доволен, если бы покойный отец взамен какой-нибудь части наследства оставил мне после себя такую же страстную любовь к своему хозяйству, какую на старости лет питал к нему сам. Он был по-настоящему счастлив, ибо соразмерял свои желания с дарованными ему судьбой возможностями и умел радоваться тому, что имел. Сколько бы философия, занимающаяся общественными вопросами, не обвиняла мое занятие в низости и бесплодности, может статься, и мне оно когда-нибудь так же полюбится, как я ему. Я держусь того мнения, что наиболее достойная деятельность это служить обществу и приносить пользу многим. Плоды таланта, доблести и всякого нашего дарования кажутся нам наиболее сладкими, когда мы делимся ими с кем-либо другим. Цицерон о дружбе, страница 19. Что до меня, то я отступаю от этого частью сознательно. Ибо хорошо понимая, сколь великое бремя возлагает деятельность подобного рода, я также хорошо понимаю, сколь ничтожные силы я мог бы к ней приложить. Ведь даже Платон, величайший мастер во всём, касающемся политического устройства, и он не преминул от неё уклониться, частью по трусости. Источник Мантейя Диаген Лаэрци, глава 3, страница 23. Я довольствуюсь тем, что наслаждаюсь окружающим миром, не утруждая себя заботой о нём. Я живу жизнью, которая всего на всём лишь извинительна или лишь не в тягость ни мне, ни другим. Никто с большей охотой не подчинил бы воле какого-нибудь постороннего человека и не вручил бы себя его попечению, чем это сделал бы я, когда бы располагал таким человеком. И одной из моих теперешних чайней состоит в том, чтобы отыскать себе зятя, который умел бы пестовать мои старые годы и убаюкивать их, и которому я передал бы полную власть над моим имуществом, чтобы он им управлял и им пользовался, и делал то, что я делаю, и извлекал из него, помимо моего участия, доходы, какие я извлекаю при условии, что он приложит ко всему этому душу поистине признательную и дружественную. Но о чём толковать? Мы живём в мире, где честность даже в собственных детях вещь неслыханная. Слуга, ведущий в путешествиях моей уздой, распоряжается ею по своему усмотрению безконтрольно. Он мог бы плутовать и отчитываясь передо мной. И если это не сам сатана, моё неограниченное доверие обязывает его добросовестности. Многие боясь быть обманутыми, толкнули других на обман и подозревая другого, предоставили ему право на плутне. Цинека, письма, страница 3. Монтень незначительно изменил текст Цинеки. Свойственная мне уверенность в моих людях основывается на том, что я их не знаю. Я ни в ком не подозреваю пороков, пока не увижу их своими глазами. я больше полагаюсь на людей молодых, так как считаю, что их ещё не успели развратить дурные примеры. Мне приятнее раз в 2 месяца услышать о том, что мною издержана 4 сотни экю. Экю монеты ценностью в 3 ливра или франка. 1 целая 12 сотых рубля в золотом исчислении. Чем ежевечерне услаждать свой слух до да скучными сообщениями о каких-нибудь 3, 5 или 7 IQ. При всём этом я потерял от хищнини такого рода не больше, чем всякий другой. Правда, я сам способствую своему неведению. Я в некоторой мере сознательно поддерживаю в себе беспокойство и неизвестность относительно моих денег. И в какой-то степени я даже доволен, что у меня есть простор для сомнений. Следует оставлять немного места и нечестности и неразумии вашего слуги. Если нам в общем хватает на удовлетворение наших нужд, то не будем мешать ему подбирать эти разбросанные после жатвы колосся, этот излишек от щедрот нашей фортуны. В конце концов, Я не столько рассчитываю на преданность моих людей, сколько не считаясь причиняемым ими уроном. О, гнусное или бессмысленное занятие без конца заниматься своими деньгами, находя удовольствие в их перебирании, взвешивании и пересчитывании. Вот поистине путь, которым в нас тихой сапой ползает жадность. На протяжении 18 лет Я управляю моим имуществом, и за всё это время не смог заставить себя ознакомиться ни с документами на владение им, ни с важнейнейшими из моих дел, знать, которые и позаботиться о которых мне крайне необходимо. И причина этого не в философском презрении к благам земным и приходящим. Я вовсе не отличаюсь настолько возвышенным вкусом и ценю их само и мало по их действительной стоимости. Нет причины тут в лени и неродивости, непростительных и лебяческих. Чего бы я только не сделал, лишь бы уклониться от чтения какого-нибудь контракта, лишь бы не рыться в пыльных бумагах. Я рад своему ремеслу или ещё того хуже, в чужих бумагах, чем занимается столько людей, получая за это вознаграждение. Единственное, что я нахожу поистине дорого стоящим, — это заботы и труд. И я жажду лишь одного — окончательно облениться и проникнуться ко всему равнодушием. Я думаю, что мне было бы куда приятнее жить на иждивении кого-либо другого, если бы это не налагало на меня обязательства и ярмарабства. Впрочем, рассматривая этот вопрос основательнее и учитывая мои склонности, выпавшие на мою долю жребий, а также огорчение, доставляемое мне моими делами, слугами и домашними, я, право, не знаю, что унизительнее, мучительнее и несноснее. Все это вместе взятое или подневольное положение при человеке, который был бы выше меня по рождению и располагал бы мной, не слишком насилуя мою волю. Рабство — это подчинение души слабой и низменной, не умеющей собой управлять. Цицерон. Парадоксы. Глава 5, страница 1. Кратис поступил гораздо решительнее. Чтобы избавиться от пакостных хозяйственных мелочей и хлопот, он избрал для себя убежищем бедность. На это я бы никогда не пошёл. Я ненавижу бедность не меньше, чем физическое страдание. Но изменить мой нынешний образ жизни на более скромный и менее занятой этого я страстно желаю. Пребывая в отъезде, я сбрасываю с себя все мысли о моём доме. И случись в моё отсутствие рухнуть одно из моих башен, я бы это переживал не в пример меньше, чем находясь у себя падение какой-нибудь черепицы. Вне дома моя душа быстро и легко распрямляется, но когда я дома, она у меня в беспрерывной тревоге, чем у какого-нибудь крестьянина в виноградере. Перекосившийся у моей лошади повод или плохо закреплённый стременной ремень, кончик которого бьёт меня по ноге, на целый день портит мне настроение. Перед лицом неприятностей я умею укреплять мою душу, но с глазами это у меня не выходит. Чувства о всевышний боги чувства. Откуда взяты эти слова, не установлено. Когда я у себя дома, я отвечаю за всё, что у меня не ладится. Лишь немногие землевладельцы, я говорю о людях средней руки, вроде меня, и если эти немногие действительно существуют, они гораздо счастливее остальных. Могут позволить себе отдых хотя бы на одну единственную секунду, чтобы их не обременяла добрая доля лежащего на них груза обязанностей. Это в некоторой мере Уменьшает мое радушие. Если мне иногда и случается удержать у себя кого-нибудь несколько дольше, то, в отличие от назойливо любезных хозяев, я бываю этим обязан скорее моему столу, нежели обходительности, лишая одновременно и большей части того удовольствия, которое я должен был бы испытывать в их кругу. Самое глупое положение, в какое может поставить себя дворянин в своём доме, это когда он явно даёт понять, что нарушает установленный у него порядок, когда он шепчет на ухо одному из слуг, грозит глазами другому. Всё должно идти плавно и неприметно, так чтобы казалось, будто всё обстоит как всегда. И я нахожу отвратительным, когда к гостям пристают с разговорами о приёме, который им оказывают, независимо от того, извиняется ли при этом или же хвалится. Я люблю порядок и чистоту больше чрезмерного изобилия. И чаша и кубок мне показывают меня. Гораций, послание, глава 1, страница 5, стих 23.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 совещается со своим дворецким относительно угощения, которым он вас почтует на следующий день. Я говорил лишь о моих личных вкусах. Вместе с тем я очень хорошо знаю, сколько развлечений и удовольствий доставляет иным натурам мирное преуспевающее, отлично налаженное хозяйство. Я вовсе не хочу объяснять мои промахи и неприятности в деятельности этого рода с существом самого дела, как я не хочу и спорить с Платоном, полагающим, что самое счастливое занятие человека это праведно делать свои дела. Платон, девятое письмо к Архиту. Когда я путешествую, мне остаётся думать лишь о себе и о том, как употребить мои деньги.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 И зачего мои расходы очень неровны и несообразны, и выходят сверх того за пределы разумного, как в ту, так и в другую сторону. Если они придают мне блеску и служат для достижений моих целей, я не задумываясь иду на любые траты. И так же не задумываясь сокращаю себя, если они мне не светят, не улыбаются. Ухищрение ли человеческого ума?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 Таким образом, у последних лиар лиар мелкой медной монеты полкопейки в золотом исчислении представляется ценностью в целый и кью. Когда, как у первых, наоборот, ибо свет определяет издержки и состояние, исходя из того, что именно выставляется ему на показ. От всякой возни с богатством отдаёт алчностью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 Они приобретают окраску либо того, либо другого, в зависимости от применения, которое им даёт наша воля. Другая причина, толкающая меня к путешествиям, отвращение к царящим в нашей стране безобразным нравам. Я бы легко смирился с их порчей, если бы они наносили ущерб только общественным интересам. Времена хуже железного века. и их преступлению сама природа не находит названия, и она не создала металла, которым можно было бы их обозначить. Ювенал, глава 13, стихи 28-30. Но так как они затрагивают и мои интересы, смириться с ними я не могу. Уж очень они меня угнетают. Вследствие необузданности длящихся уже долгие годы гражданских войн Мы мало помалу скатились в наших краях к такой извращённой форме государственной власти, где дозволенное и запретное смешались вместе. Вергилий, Георгики, глава 1, страница 505. Что поистине просто чудо, что она смогла удержаться. Они обрабатывают землю вооружённые И всё время жаждут новой добычи. Они жаждут жить грабежом. Вергилий Энеида, глава 7, стихи 748, 749. Короче говоря, я вижу на нашем примере, что человеческие сообщества складываются и держатся чего бы это ни стоило. Куда бы людей ни загнать, Они теснясь и толкаясь, в конце концов, как-то устраиваются и размещаются подобно тому, как разрозненные предметы, сунутые кое-как без всякого порядка в карман, сами собой находят способ соединиться и уложиться друг возле друга. И притом иногда лучше, чем если бы их уложили туда даже наиболее искусные руки. Царь Филипп собрал однажды толпу самых дурных и несправимых людей. каких только смог разыскать, и поселил их в построенном для них городе, которому присвоил соответствующее название. Источник Монтэня, Плутарх, о любознательности, страница десятая. Этот город по Плутарху был назван Панерополис, то есть город дурных людей. Полагаю, что и они из самих своих пороков создали политическое объединение, а также целесообразно устроенное и справедливое общество. Передо мной не какое-нибудь единичное злодеяние, ни три и ни сотни. Передо мной повсеместно распространенные, находящие всеобщее одобрение нравы, настолько чудовищные по своей бесчеловечности и в особенности бесчестности, а для меня это наихудший из всех пороков, что я не могу думать о них без содрогания. И всё же я люблю их всеми, пожалуй, не меньше, чем ненавижу их. Эти из ряда вон выходящие злодеяния в такой же мере отмечены печатью душевной мощи и непреклонности, как и печатью развращённости и заблуждений. Нужда обтёсывает людей, изгоняет их вместе. Эта случайно собравшаяся орда сплачивается в дальнейшем законами Ведь бывали среди подобных орды и такие свирепые, что никакое человеческое воображение не в силах измыслить что-либо похожее. И тем не менее, иным из них удавалось обеспечить себе здоровое и длительное существование. Так что потегаться с ними было бы впору разве что государством, которое было бы создано гением Платона и Аристотеля. И, конечно, все описания, придуманных из головы государств, не более чем смехотворная блажь, непригодные для практического осуществления. Ожесточенные бесконечные споры о наилучшей форме общественного устройства и о началах, способных нас спаять воедино, являются спорами, полезными только в качестве упражнений нашей мысли. Они служат тому же, чему служат многие темы, используемые в различных науках. Приобретая существенность и значительность в пылу диспута, а не вне него, лишаются всякой жизненности. Такое идеальное государство можно было бы основать в новом свете. Но мы и там имели бы дело с людьми, уже связанными и сформированными теми или иными обычаями. Ведь мы не творим людей как Пирра или как Кадм. Пирра жена Дифкалеона, сына Прометея, царя в Ти и Фиссалии. Оставшись после всемирного потопа единственными обитателями земли, Дифкалеон и Пирра вновь заселили землю, бросая себе за спину камни. Те, что были брошены Дифкалеоном, превратились в мужчин, брошенные Пиррой в женщин. Кадм легендарный основатель города Фив. Прибыв в Биотию, он убил дракона, который пожрал его спутников и товарищей, и по повелению Афины посеял его зубы, а из них выросли вооружённые люди, истребившие друг друга, за исключением пяти воинов, от которых и произошла фивэнская знать. Греческая мифология И если бы мы добились каким-либо способом права исправлять и перевоспитывать этих людей, всё равно мы не могли бы вывернуть их наизнанку так, чтобы не разрушить всего. Солоны как-то спросили: "Наилучшие ли законы он установил для Афин?" "Да", сказал он в ответ. "Наилучшие из тех, каким они согласились бы подчиниться". Об этом рассказывает Плутарх, Жизнеописание Солона, страница 15. Варон приводит в своё извинение следующее: если бы он первым писал о религии, он высказал бы о ней всё, что думает. Но поскольку она принята всеми, и ей присущи определённые формы, он будет говорить о ней скорее согласно обычаю, чем следуя своим естественным побуждениям. Эти слова Ворона приводит Августин о Граде Божьем. Глава 6, страница 4. Ворон Марк Теренций, 116-й, 26-й годы до н.э. Полководец, государственный деятель, плодовитый писатель, прозванный современниками самым ученым из римлян. не только предположительно, но и на деле лучшее государственное устройство для любого народа это то, которое сохранило его как целое. Особенности и основные достоинства этого государственного устройства коренятся в породивших его обычаях. Мы всегда с большой охотой сетуем на условия, в которых живём. И всё же я держусь того мнения, что жаждать власти немногих в государстве, где правит народ, или стремиться в монархическом государстве к иному виду правления это преступление и безумие. Уклад своей страны обязан ты любить. Чти короля, когда он укормил республику, когда в народе сила, раз выпала тебе под ними жить. Это сказано нашим славным господином Пибраком, которого мы только что потеряли. Человеком высокого духа, здоровых воззрений, безупречного образа жизни. Пибрак Ги, 1529-1584 годы, французский государственный деятель и писатель, ревностный католик. В своих писаниях превозносивший Варфоломеевскую ночь Монтень ценил его широкую эрудицию и литературный талант. Цитируемые стихи из четверости Шипибрака даны в переводе Рыковой. «Эта утрата, как и одновременно постигшая нас утрата господина Де Фуа, весьма чувствительны для нашей короны». Де Фуа Поль, французский государственный деятель, архиепископ Тулузский. Умер в 1584 году. В 1575 году Дефуа произнёс перед возвратившимися из Польши Генрихом III и королевским советом речь, в которой призывал к веротерпимости. Монтень высоко ценил Дефуа, видя в нём своего единомышленника в ряде вопросов, и особенно в вопросе об отношении к гугенотам. Не знаю, можно ли найти в целой Франции ещё такую же пару, способную заменить в королевском совете двух этих госконцев, наделённых столь многочисленными талантами и столь преданных трону. Это были разные, но одинаково высокие души, и для нашего века особенно редкие и прекрасные, скроенные каждой на свой лад. Но кто же дал их нашему времени, их столь чуждых нашей испорченности и столь неприспособленных к нашим бурям? Ничто не ввергает государство в такую бестолочь, как вводимые новшества. Всякие перемены выгодны лишь бесправию и тирании. Когда какая-нибудь часть выпадает со своего места, это дело легко поправимое. Можно принимать меры и к тому, чтобы повреждения или порча, естественные для любой вещи, не увели нас слишком далеко от наших начала основ. Но браться за переплавку такой громады и менять фундамент такого огромного здания, значит уподобляться тем, кто, чтобы подчистить, начисто стирает написанное, кто хочет устранить отдельные недостатки, перевернув всё сущее вектор машками, кто исцеляет болезни посредством смерти, стремясь не столько к изменению существующего порядка, сколько к его извращению. Цицерон об обязанностях. Глава вторая, страница первая. Монтень несколько изменил слова Цицерона, приспосабляя их к своему контексту. Мир сам себя не умеет лечить. Он настолько нетерпелив ко всему, что его мучает, что помышляет только о том, как бы поскорее отделаться от недуга, не считаясь с ценою, которую необходимо за это платить. Мы убедились на тысячи примеров, что обычно применяемые им самим средства идут ему же во вред. избавиться от терзающей в данный мгновение боли вовсе не равнозначно окончательному выздоровлению если при этом общее состояние не улучшилось цель хирурга не в том чтобы умертвить дикое мясо это только способ лечения он стремится к тому чтобы на том же месте возродилась здоровая ткань и чтобы тот же участок тела снова зажил нормальной жизнью Всякий, кто хочет устранить только то, что причиняет ему страдания, недостаточно дальновиден, ибо благо не обязательно идет следом за злом. За ним может последовать и новое зло, и при том еще худшее, как это случилось с убийцами Цезаря, которые ввергли республику в столь великие бедствия, что им пришлось раскаиваться в своем вмешательстве в государственные дела». Цезарь был убит 15 марта 44 года до нашей эры. Вскоре после этого Марк Антоний со своими сторонниками поднял восстание против республиканцев, составлявших в то время сенатское большинство. Началась междоусобная война, во время которой Марк Антоний, Лепид и Активян Август составили триумвират, и в 42 году В битве при Филиппах окончательно разгромили республиканцев. Придя к власти, триумвиры жестоко расправились со своими противниками. В числе жертв триумвиров был и Цицерон, убитый по их приказу в 43 году до нашей эры. С того времени и вплоть до нашего века со многими произошло то же самое.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 которых так долго их угнетали и которые теперь в его власти, безоружные и лишённые всякой охраны. Он предложил, чтобы их выводили по жребию одного за другим. И народ принимал решение о каждом из них в отдельности, исполняя на месте вынесенный им приговор. С тем однако, чтобы на должность, которую занимал осуждённый, они тут же назначали кого-нибудь из добропорядочных граждан, дабы она не оставалась незамещённой. Едва был вызван первый сенатор, как поднялись крики, выражавшие всю общую ненависть к этому человеку. Вижу, сказал Пакуви, этого необходимо сместить. Он бесспорный злодей. Давайте заменим его кем-нибудь более подходящим. Внезапно царила полнейшая тишина.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 Между тем страсти разгорались все сильнее и неукротимее. И дело пошло еще того хуже при появлении второго сенатора, а затем и третьего. Столько же было разногласий при выборах, сколько согласий при отстранении от обязанностей. В конце концов, устав от этой бесплодной распри, народ стал мало-помалу кто сюда, кто туда улетучиваться с собрания, унося в душе убеждения, Что застарелое и хорошо знакомое зло всегда предпочтительнее зла нового и неизведанного. Об этом рассказывает Титливи. Глава 23, страница 3. Покои Колави. III век до нашей эры. Капуанский сенатор Во время Второй Пунической войны после разгрома Римленд при Каннах, 216 год до нашей эры, примкнул к Ганнибалу и принимал его в своём доме. Его сын, приверженец Рима, намеревался убить Ганнибала во время его пребывания в доме отца, чему однако тот помешал. Чего мы только не делали, чтобы дойти до столь прискорбного положения. Увы, наши рубцы Наши преступления, наши братоубийственные войны покрывают нас позором. На что только не посягнул наш жестокий век. Оставили ли мы нечестивые хоть что-нибудь нетронутым? Удержал ли страх перед Богом нашу молодежь хоть от чего-нибудь? Пощадила ли она хоть какие-нибудь алтари? Гораций, Оды, глава 1, страница 35, стихи 33-38. И всё же я не решаюсь сказать, даже если бы сама богиня спасения пожелала спасти этот род, то и она не смогла бы это сделать. Теренций, братья. Глава 4. Страницы 244-245. Мы, пожалуй, ещё не дошли до последней черты. Сохранность государств является, видимо, вещью, находящейся за пределами нашего разумения. Государственное устройство, как утверждает Платон, это нечто чрезвычайно могущественное и с трудом поддающееся распаду. Платон, государство, глава 8, страница 16. Платон. Нередко оно продолжает существовать, несмотря на смертельные подтачивающие его изнутри недуги, несмотря на несообразность несправедливых законов, несмотря на тиранию, несмотря на развращённость и невежество должностных лиц, разнузданность и мятежность народа. Во всех наших привратностях мы обращаем взоры к тому, что над нами, и смотрим на тех, кому лучше, чем нам. Давайте же сравним себя с тем, что под нами. Нет такого горемычного человека, который не нашёл бы тысячи примеров, способных доставить ему утешение. Наша вина, что мы больше думаем о грядущей беде, чем о минувшей. Если бы говорил Салон, все несчастья были собраны в одну кучу, то не нашлось бы ни одного человека, который не предпочел бы остаться при своих горестях, лишь бы не принимать участие в законном разделе этой кучи несчастий и не получить своей доли. Источник Монтеня, Плутарх. Утешительное слово к Каппалонию. Страница 9. Плутарх приписывает эти слова Сократу. Наше государство не могло Но ведь другие государства болели бы валы ещё серьёзнее, и тем не менее не погибли. Боги тешатся нами словно мечом и швыряют нас во все стороны. Ведь боги обращаются с людьми словно с мечами. Лафт. Пленники. Пролог. Страница 34. Светило раковым образом избрали римское государство. дабы показать на его примере своё могущество. Оно познало самые различные формы, прошло через все испытания, каким только может подвергнуться государство, через всё, что приносит лад и разлад, счастье и несчастье. Кто же может отчаиваться в своём положении, зная о потрясениях и ударах, которые оно претерпело и которые всё-таки выдержало? Есть ли господство на огромных пространствах, есть признак здоровья и крепости государства, с чем я никоим образом не могу согласиться, и мне нравятся слова Исократа, советовавшего Никоклу не ни завидовать государям, владеющим обширными царствами, но завидовать тем из них, которые сумели сохранить за собой то, что выпало им в уделе. то Рим никогда не был здоровее, чем в то время, когда он был наиболее хворым. Исократ. Слово к Никоклу. Страница 26. Худшая из его форм была для него самой благоприятной. При первых императорах в нем с трудом прослеживаются какие-либо признаки государственного устройства. это самое ужасающее и нелепое мишанино, какую только можно себе представить. И всё же он сохранил и закрепил это своё устройство. Остался не какой-нибудь крошечной монархии с ограниченными пределами, но столь властелием многих народов, столь различных, столь удалённых, столь враждебно к нему настроенных, столь неправильно управляемых, столь коварным образом покорённых. И ни одному племени не предоставляется судьба покорать за неё народ властвующий над сушей и морем. Лукан. Глава 1. Стихи 82-84. Не всё, что колеблется, падает. Остов столь огромного образования держится не на одном гвозде, а на великом множестве их. Он держится уже благодаря своей древности. Он подобен старым строениям, из-за своего возраста потерявшим опору, на которой они покоились, без штукатурки, без связи, и всё же не рушащимся и поддерживающим себя своим весом. Этот дуб уже не стоит на прочных корнях, но держится благодаря своему весу. Лукан, глава 1, стихи 138, 139. К тому же никак нельзя одобрить поведение тех, то обследует лишь внешние стены крепости и рвы перед ними. Чтобы судить о её надёжности, нужно взглянуть, кроме того, откуда могут прийти осаждающие и каковы их силы и средства. Лишь немногие корабли тонут от своего веса и без насилия над ними со стороны. Давайте оглядимся вокруг. Всё распадается и разваливается. И это во всех известных нам государствах, как христианского мира, так и в любом другом месте. Присмотритесь к ним, и вы обнаружите явную угрозу ожидающих их изменений и гибели. И у них свои беды. И над всеми бушует одинаково сильная буря. Вергилий Энеида. Глава 11, стихи 222-223. Монтень несколько изменил текст Вергилия. Астрологи ведут беспроигрышную игру, предвещая по своему обыкновению великие перемены и потрясения. Их предсказания толкуют о том, что и без того очевидно и осязаемо. За ними незачем отправляться на небеса. И если это сочетание бедствий и вечной угрозы наблюдается повсеместно, то отсюда мы можем извлечь для себя не только известные утешения, но и некоторую надежду на то, что и наше государство устоит, как другие. Ибо где падает всё, там в действительности ничто не падает. Болезнь присущая всем. Для каждого в отдельности есть здоровье. Единообразие — качество, противоборствующее распаду. Что до меня, то я отнюдь не впадаю в отчаяние, и мне кажется, что я вижу перед нами пути к спасению. Быть может, Бог вернет нам это благо. Гораций, Эподы. Глава 13, страница 7 и 8. Кому ведомо, не будет ли Господу Богу угодно, чтобы и с нами произошло то же самое, что порой случается с иным человеческим телом, которое очищается и укрепляется благодаря длительным и тяжёлым болезням, возвращающим ему более полное и устойчивое здоровье, нежели то, какое было имя у него отнято. Но больше всего меня угнетает то, что изучая симптомы нашей болезни, я нахожу среди них столь же естественных и неспословных самим небом и только им, сколько тех, которые приносятся нашей распущенностью и человеческим безумием. Кажется, что даже светила небесные, и они считают, что мы просуществовали достаточно долго и уже перешли положенный нам предел. Меня угнетает также и то, что наиболее вероятное из нависших над нами несчастий это не преобразание всей совокупности нашего ещё целостного бытия, а её распадение и распыление. Из всего, что мы боимся, это самое страшное. Придаваясь этим раздумьям, Я опасаюсь также предательства со стороны моей памяти. Не заставляет ли она меня дважды говорить по рассеянности об одном и том же? Я не люблю себя перечитывать и никогда не копаюсь по доброй воле в том, что мной написано. Я не вношу сюда ничего такого, чему научился позднее. Высказанные здесь мысли обыденны. Они приходили ко мне в голову, может быть, сотню раз, и я боюсь, что уже останавливался на них. Повторение всегда докучает, даже у самого Гомера. Но оно просто губительно, когда дело идёт о вещах малосущественных и приходящих. Меня раздражает всякое вдалбливание, даже в тех случаях, когда оно касается вещей, безусловно полезных. Например, у Сенеки, как раздражает и обыкновение его стоической школы повторять по всякому поводу, и при том от доски до доски, все те же общие положения и предпосылки, и приводить снова и снова общеизвестные привычные доводы и основания. «Моя память, что ни день, ужасающим образом ухудшается». Словно погибая от жажды, я выпил чашу с водою из Леты, Горацы и Поды. Глава 14, страница 3-4. Лета подземная река, и пив воду которой умершие забывали свою предыдущую жизнь. Греческая мифология.